Глава 36 показывает, что Артур сделал бы лучше, если бы сразу взял и обратный билет. Как ни короток был путь до Тенбриджа, Артур успел за это время оглянуться на все события своей жизни и на те печальные последствия, к которым привели его себелюбие и своенравие. «Конец надеждам и упованием», — думал он. «Конец иллюзиям и честолюбию!» «Уступчив ли я или упорен, я одинаково несчастен. Моя мать умоляет меня, и я все-таки отказываюсь от ангела. Но что было бы, если бы я исполнил ее желание?» «Насильно навязанная мне Лаура никогда не казалась бы мне ангелом. Я не мог бы отдать ей своего сердца по чужому внушению». Я никогда не постиг бы ее, если бы другой должен был объяснять мне ее качество и указывать ее достоинство. Я уступаю увещанием дяди, принимаю под его ручательством бланш и место в парламенте, богатство, карьеру и, глядь, судьба оставляет мне жену, но лишает приданого, которое я взял взамен, сердца». «Почему я не был более честен? Или уж совсем недоступен угрызением совести?» «Никто мною не может быть доволен. Слабо изломанное существо я, по-видимому, не способен переносить никакую судьбу. Я не могу сделать счастливым ни самого себя, ни тех, кто связан со мной». Что ждет в будущем легкомысленную девушку, которая готовится принять мое безызвестное имя? Меня теперь честолюбие не волнует. У меня нет достаточно уважения к себе, чтобы примириться с неудачей. Если бы я когда-нибудь написал книгу, которая имела бы 20 изданий, я и тогда первый издевался бы над своей известностью». «Если бы я, положим, имел в адвокатуре успех и приобрел состояние, сбивая с толка свидетелей и передергивая доказательства, разве такая слава удовлетворила бы меня? Разве я примирился бы на всю жизнь с этим призванием? Как бы я желал быть этим священником, который сидит теперь против меня? За все это время он ни разу не поднял взор от своего молитвенника» за исключением той минуты, когда мы вошли в туннель, где ничего не было видно. Как бы я желал быть этим стариком, который сидит рядом с ним и с ненавистью глядит на него из-за своей газеты? Священник закрывает свои глаза, чтобы не видеть мира, и предается мыслям над книгой, которая служит для него жизненным руководителем. Его сосед ненавидит его как чудовище, как тирана преследователя, его воображению рисуются сжигаемые на кострах мученики, на которых бесстрастно глядит это бледное лицо, озаряемое пламенем. У них, по крайней мере, нет сомнений. Они уверенно идут вперед, закованные в броню своей логики. — Не угодно ли вам взглянуть на газету, сэр? — сказал ему высокий джентльмен. В газете была помещена пламенная статья против Ордена, к которому принадлежал сидевший рядом с ним монах. Пен поблагодарил его, взял газету, но, не прочитав и двух строчек, снова погрузился в свои мысли. «Но разве ты согласился бы принять веру этих людей с вытекающими из нее последствиями?» Думал он. «Конечно нет. Ты должен переносить свое бремя» творить свою веру, думать своими мыслями и читать свой молитвенник? Кому я мог бы сказать то, что у меня есть на душе? Кто мог бы меня понять? Кто может оценить чужие неудачи, потерянные шансы, взвесить силу страстей, недостатки рассудка? Кто может измерить, какую сумму правды и истины способен усвоить чужой ум, Кто может определить, какой неизвестный или забытый случай, детский испуг, удача или неудача, изменили поток жизни? Песчинка может изменить его, а обвал совсем преградить ему путь. Кто может взвесить все обстоятельства страсти, искушения, которые говорят о нас в ту или другую сторону, исключая одного? Пред мудростью которого мы преклоняем колени, и милосердие которого мы молим о прощении. Конец. Сегодня или завтра подводится счет моей юности? Печальный обзор. Сколько страниц его я хотел бы никогда не перечитывать, но кому не приходилось падать? И кто выходил из этой борьбы без рубцов? Его голова поникла на грудь, и он в душе с печалью и смирением полниц у подножья того трона, на котором восседает мудрость, любовь, сострадание ко всем, и совершил свою исповедь. «Не все ли равно, слава или бедность?» — думал он. «Если я женюсь на этой девушке, которую сам избрал для себя», то дай Бог мне лишь иметь силу и желание остаться ей верным и сделать ее счастливой. Если у меня будут дети, то я молю Бога научить меня говорить им правду и оставить им честное имя. Моя жизнь будет лишена блеска, но разве я его заслужил? Я начинаю новую фазу и молю Бога, чтобы она была лучше, чем предыдущая». В это время поезд остановился в Тенбридже. Пен возвратил своему спутнику газету и простился с ним, между тем, как монах продолжал мрачно глядеть в свою книгу. Пен выпрыгнул из вагона с саквояжем в руке и решил смело идти навстречу своей судьбе. Кабриолет быстро примчал его к дому леди Клевринг. По дороге Артур составил маленькую речь, с которой намеревался обратиться к Бланш, и которая была столь честна и благородна, как только можно ожидать от человека с его характером и в его положении. Смысл этой речи был таков. Бланш, из вашего последнего письма, «Я не могу понять, принимаете ли вы мое честное и откровенное предложение или нет». «Мне кажется, что вы знаете причину, побуждающую меня отказаться от связанных с нашим браком материальных выгод, которых я не могу принять, не нарушая своей чести. Если вы сомневаетесь в моей привязанности, то я готов доказать ее вам. Пригласите Смерка, и пусть он сейчас же обвенчает нас. Я готов немедленно произнести от всего сердца свой обед и надеюсь сдержать его, всю жизнь лелеять вас и быть для вас верным и любящим мужем. Подъехав к дому, Артур соскочил с экипажа и встретил у дверей лакея, которого не знал. Лакей, по-видимому, был удивлен прибытием господина с саквояжем и не обнаружил никакого желания взять его у него из рук. — Миледи нет дома, — заявил он. — Я Пен Денис сказал Артур. «Где Лайтфуд?» «Лайтфуда нет», ответил Лакей. «Миледи нет дома, и мне приказано...» «Я слышу в гостиной голос мисс Эмори», сказал Артур. «Отнесите, пожалуйста, саквояж в уборную». И, пройдя мимо Лакея, он направился прямо в гостиную, из которой, как только открылась дверь, послышались мелодичные трели. Сирена сидела за фортепьяно, и пускала в ход все чары своего голоса. Мистер Клевринг спал на софе, не интересуясь музыкой, но подле бланш сидел другой джентльмен с восхищением, слушавший песни страстного и меланхолического характера. Как только Артур открыл дверь, джентльмен вскочил с места, музыка прекратилась, певица издала легкий крик, а Фрэнк Клевринг проснулся на софе. Артур вышел вперед и сказал «Ба! Фокер! Здравствуй, Фокер!» Он взглянул на фортепиано и заметил на нем недалеко от мисс Эммори совершенно такой же софьянный футляр, какой он видел в руках Гарри три дня тому назад у ювелирного магазина на Ватерлоосской площади. Футляр был открыт, и в нем вокруг белой атласной подушки — вился в виде змейки великолепный браслет с блестящей рубиновой головкой и бриллиантовым хвостом. «Здравствуй!» — ответил Фокер. Бланш трепетала своими плечиками и обнаруживала признаки любопытства и волнения. Она бросила на софьянную коробочку свой носовой платок и, сделав несколько шагов по направлению к Пену, подала ему свою дрожащую руку. «Как поживает милая Лаура?» — спросила она. «Рожицу Фокера, с жалобным и озадаченным видом глядевшую из глубокого траура, мы предоставляем воображению читателя нарисовать себе. Столь же не поддается описанию и лицо мастера Фрэнка Клевринга, который, посмотрев на всех трех с необычайно лукавым выражением, успел только произнести «Ну, будет потеха!» и скрылся из комнаты. Первое мгновение Пен сдерживался, но, глядя на Фокера, который покраснел до самых кончиков ушей, в конце концов разразился таким диким и громким хохотом, что Бланш еще больше испугалась. «Так вот где разгадка!» «Не красней, Фокер, и не отворачивайся!» «Да ты, дружище, образец постоянства!» «Могу ли я становиться между бланш и таким постоянством? Могу ли я становиться между мисс эммори и пятнадцатью тысячами дохода?» «Вы ошибаетесь, мистер Пенденис», — с достоинством произнесла бланш. «Ни деньги, ни положение, ни золото трогают меня, но постоянство, верность, доверчивое, любящее сердце. Вот что я ценю, да! Вот что я ценю!» При этом она протянула руку к своему платку, но, вспомнив, что под ним, остановилась. «Я не притворялась. Моя жизнь выше притворства. Я ничего не скрыла от того, кому отдала свое сердце. Для него оно всегда будет открыто. Да, я не скрыла от него, что некогда казалось мне, я любила вас. Я верила, что я любима вами. Как я льнула к этой вере!» как я старалась, жаждала, убеждала себя верить этому, но ваше постоянное поведение, ваши собственные слова, холодные, бессердечные, безжалостные, открыли мне глаза. Вы играли сердцем несчастной девушки. Вы презрительно бросили мне назад данный мною обед. Я все-все рассказала мистеру Фокеру». «Это правда?» Сказал Фокер, захлебываясь от восторга. «Как все?» Сказал Пен, многозначительно глядя на Бланш. «Значит, я виноват?» «Пусть будет так, Бланш. Я не стану спорить против вашего заявления и молча примирюсь с ним. Я ожидал встретить здесь нечто совершенно другое, Бланш. «Я ехал сюда с сердцем, искренне расположенным к вам. Надеюсь, что вы будете счастливы с другим, но, даю вам слово, я тоже хотел вашего счастья. И я надеюсь, что мой честный старый друг получит жену, достойную его любви, преданности и постоянства. Эти качества заслуживают уважения со стороны всякой женщины, даже мисс Бланшемори. «Дай руку, Гарри». «Не гляди на меня так сурово! Разве ты имеешь основание считать меня лживым и бессердечным?» «Я считаю тебя!» — яростно закричал Фокер, но Бланш прервала его. «Ни слова, Гарри! Молю вас! Пусть будет прощение!» «Вы ангел! Клянусь честью, вы ангел!» — воскликнул Фокер, после чего Бланш подняла на канделябр ангельский взор. «Несмотря на то, что произошло, и ради того, что произошло, я должна смотреть на Артура, как на брата», — продолжал Серафим. «Мы знаем друг друга долгие годы. Мы блуждали вместе по одним и тем же полям и рвали одни и те же цветы. Артур, Гарри, умоляю вас, подайте друг другу руки и будьте друзьями». Простите друг друга. Я прощаю вас, Артур. От чистого сердца прощаю. Я должна простить вас уже потому, что вы сделали меня счастливой. «Из нас троих? Мне только одного жаль, Бланш», — внушительно произнес Артур. И повторяю вам. «Я надеюсь, что вы сделаете этого доброго, честного и преданного человека счастливым». «Счастливым?» «О, Боже!» — воскликнул Гарри. Он не мог говорить, и счастье потекло из его глаз. «Она не знает! Она не может знать, как я люблю ее!» «И кто я?» «Жалкий шалопай, которого она берет и говорит, что постарается меня любить!» «Я, я не достоин такого счастья!» «Пожми наши руки, друг, потому что она прощает тебя за твое бессердечие и любит тебя. И я буду любить всех, кого она любит, если она прикажет мне целовать пол. Будь я проклят, если я не поцелую его. Прикажите мне поцеловать пол. Прикажите!» Бланш снова с Серафимом взглянула вверх. Ее нежная грудь колыхалась. Она протянула руку, как бы благословляя Гарри, и затем снисходительно ему позволила поцеловать ее. Между тем, как Гарри целовал и мочил слезами ее прекрасную ручку, другой ручкой она подняла платок и прижала его к глазам. — Клянусь, что только бессердечный человек в состоянии обмануть это любящее создание, — сказал Пен. Бланш снова оставила платок и с нежностью положила ручку номер два на голову Фокера, которая целовала и орошала слезами ручку номер один. «Глупый мальчик», — молвила она, — «вас будут любить, как вы того заслуживаете. Можно ли любить такое глупенькое создание?» Сентиментальное трио было нарушено Фрэнком Клеврингом. «Слушайте, Пен Денис!» «Что такое, Фрэнк?» «Извозчик требует денег. Он выпил пиво и хочет ехать назад». «Я поеду с ним назад», — воскликнул Пен. «Прощайте, Бланш! Да благословит тебя Бог, голубчик Фокер! Я здесь лишний!» Ему хотелось поскорее убраться отсюда. «Подождите, я должна вам сказать несколько слов», — сказала Бланш. «Несколько слов наедине». Вы позволите мне остаться с ним наедине? Вы нам доверяете, не правда ли, Гарри? Тон, которым было произнесено слово Гарри, привел Фокера в восторг. Доверяю ли я вам? воскликнул он. Кто же, кто же, кто же вам не будет доверять? Идем, Фрэнки, дорогой мой. Давайте-ка закурим по сигаре, сказал Фрэнки, когда они вышли в зал. Она не любит этого, мягко ответил Фокер. «Бог с вами, ей решительно все равно. Пенденис всегда курил», — сказал откровенный юноша. «Я немного имею сказать вам», — самым спокойным тоном произнесла Бланш, обращаясь к Пену, когда они остались одни. «Вы никогда не любили меня, мистер Пенденис?» «Я не обманывал вас». Я откровенно сообщил вам, каково мое чувство к вам. «Теперь вы, конечно, поедете домой и женитесь на Лауре», — продолжала она. «Вы это желали мне сказать?» — спросил Пен. «Вы будете у нее сегодня же вечером, я уверена в этом. Вы не можете отрицать этого. Вы никогда не любили меня». Эву? примечание А вы французский конец примечания Эмуа c'est différent примечание я другое дело французский конец примечания Я избалована с детства я не могу жить вдали от общества без сильных ощущений пожалуй я могла бы но теперь уже поздно если я не могу иметь сильных ощущений я должна жить в обществе вы мне не даете ни того ни другого вы блазе всем даже честолюбием примечание блазе пресыщены французской конец примечания перед вами была карьера но вы отказались от нее из за чего Изобетис из-за нелепой щепетильности, почему вы вздумали быть таким пуритам и отказаться от места? Почему вы отказались от того, что принадлежит мне по праву? По праву, Антон Леву. Стало быть, вы все знаете, сказал Пен, я узнала только месяц тому назад, но подозревала еще со времени баймутского бала. Нимпорт. С какого времени? Примечание, Нимпорт. Все равно французский конец примечания. Еще не поздно. Можно считать, что его никогда не было, и перед вами еще положение в свете. Почему вам не заседать в парламенте, не изощрять своих талантов, не достичь положения в свете для себя, для вашей жены? Я беру сюр. Иле бон, или ришь, или вы ле Примечание. Я беру того он добр он богат он наконец вы его так знаете как и я французский конец примечания неужели вы думаете что я не предпочту «un que parler de moi»? примечание человека который заставит говорить обо мне Французский. конец примечания если тайна обнаружится ведь я богата о миллион чего же мне бояться это не моя вина Это не может обнаружиться. Вы, конечно, все расскажете, Гарри. Жакомпан фюзе. Примечание. Я понимаю, вы отказываетесь. Французский конец примечания, воскликнула бланш с яростью. Я расскажу, Гарри, когда найду удобным, после свадьбы. Вы меня не выдадите, надеюсь. «Вы не воспользуетесь тем, что узнали тайну беззащитной девушки? Вы не захотите воспользоваться этим? me plaît de la mon secret, pourquoi le «Примечание. Если мне угодно хранить эту тайну, зачем я стану выдавать ее, ведь я люблю своего бедного отца?» Французский, Конец примечания. Я скорее пойду жить с ним, чем с вами, пошлыми светскими интриганами. Я жажду сильных ощущений. Примечание. И он мне дает их. Он пишет мне и очень хорошо пишет. Он пишет как пират, как бродяга, как мужчина. Французский. Конец примечания. Не будь этого я бы сказала своей матери Мамер лаш Мари, сет лаш ретурно а мон пэр. Примечание. Мать моя, оставим этого презренного мужа, это презренное общество, возвратимся к моему отцу, Французской. конец примечания. Ну, пират, вам так же наскучил бы, как и все остальное сказал Пен. «Нет, он мне доставляет сильное ощущение сильные ощущения. Il ответила Бланш. За все годы близкого знакомства с нею Пен не видел и не понимал ее так ясно, как в настоящую минуту, хотя и теперь он видел больше, нежели существовало в действительности. Эта девушка, в сущности, не была способна ни на какое чувство. У нее был поддельный энтузиазм, Поддельная ненависть, поддельная любовь, поддельный вкус, поддельная грусть, и каждая из этих чувств лишь на мгновение вспыхивала и ярко горело, с тем, чтобы снова погаснуть и уступить место другому столь же поддельному чувству.